План Вико. Позже днем Вико, Мона и маленькие дракончики собрались на поляне. «Нет уж никаких поводков», — запротестовала Овжих. «Я не домашнее животное». «Но тогда не будет похоже, что я тебя приручил», — сказал Вико, бросив на землю поводок, сплетенный им из лиан. «Люди не могут приручить драконов», — возразил Пых. «Ты разве не знаешь?» Пых тоже отказался надевать уздечку из лианы. «Но лесные жители ведь этого не знают. «Поэтому давайте действовать по моему плану», — сказал Вико. «Вы сделаете вид, что мы приручили вас. Для этого и нужен поводок. Тогда они могут подумать, что нам удалось приручить и огромного Драго». «И что будет дальше?» — поинтересовался Пых. «Ох, я же вам уже объяснял тысячу раз!» — нетерпеливо сказал Вико. «Когда люди подумают, что вы безобидные домашние животные, Драго сможет объяснить, что не все драконы их враги, а только один незримая тень Кулон». «Дурацкая затея!» — сказали оба дракончика. У Вико не было шансов. Недалеко в зарослях притаился сам Драго. Его голова выглядывала из-под кучки листьев. Он все слышал. «Вы оба должны пойти вместе с Вико, поэтому слушайте, что он говорит», — шикнул дракон на детей. Вжих и пых безропотно надели уздечки. «Мона на мне не поедет, даже не думайте об этом», — предупредил пых. Мона разочарованно взглянула на Вико. Он кивнул и уступил брату. — Понимаю, вам может быть больно. Ну, ладно, давайте пойдем пешком. — Так больно! Ты тянешь за уздечку! Дергаешь за поводок! — пожаловалась вжих. Все четверо попрощались с Драго. Он пожелал детям удачи. Когда они скрылись за лесом, Драго прохрипел. Надеюсь, все пройдет хорошо. И его голова снова скрылась в листочках и веточках. Мона шла впереди. Сначала она двигалась уверенно и быстро, но скоро дорожка начала извиваться и петлять из стороны в сторону. Время от времени Мона смотрела на верхушки деревьев. — Это где-то здесь, — пробормотала она. Вдруг большой камень на длинной зеленой веревке взмыл вверх и чуть не задел Мону. За ним второй и еще один. В тот же миг с верхушки дерева спустились три воина на зеленых лианах. У них на шлемах был знакомый символ — два деревца со сплетенными веточками. Мужчины беззвучно приземлились прямо перед дракончиками. Двое из них были вооружены мечами. Третий наставил на пыха и вжих копье. «Что вам здесь нужно?» — громко крикнул стражник с длинным копьем. Мона улыбнулась и ответила. «Меня зовут Мона. Вчера я была у Мариэля, вашего вождя. Я обещала ему помочь». «Поэтому ты привела драконов!» — фыркнул один из мечников. Он враждебно смотрел на пыха и вжих. «О, они совершенно безобидны! Мы привяжем их к этому дереву!» — предложил Вико. Мона добавила. «Вы можете нам доверять. Меня ждет Мариэль!» Пока стражники совещались друг с другом, Вико шепнул Моне на ушко. «У них на шлемах наш символ. Что бы это могло значить?» «Ты только подумай, Вико, а ведь мы носим символ их народа!» «Ты считаешь, что мы принадлежим их народу?» — спросил он. «Все не так просто. Я объясню позже», — сказала Мона. Вико осторожно зацепил за ветку поводок пыха, ласково ущипнул его за щеку и пробормотал. «Ты хороший дракоша, да?» — пых заурчал. «Поднимитесь с нами наверх», — приказал угрюмый копьеносец. Дружинники стояли на узких дощечках, свисающих сверху на зеленых лианах. «Похоже на качели», — подумала Мона. Она наступила на дощечку рядом с воином. веков забрался на другую. «Держись крепче!» — крикнула Мона и подмигнула веко. Стражник достал свисток и пронзительно свистнул. В мгновение ока все оказались наверху, в древесной кроне. Три камня опустились вниз на те же места, где и были сначала. Лианы были неплохим прикрытием, поэтому никто из детей не обратил внимания на камни. «Неплохой трюк», — заметил Пых, отцепив поводок от ветки. Следом его сняла и вжих. «Они же знают, что мы умеем летать, или...» — спросила она. «Мы им покажем, сестричка», — сказал Пых и величественно взмахнул крыльями.